Глава восьмая. Два раза за последнее время наведался к Покровскому Иосиф Магеллан. Разительно изменился характер его суждений. Стал он краток в высказываниях, оценивая различные точки зрения. Колоссально возросшее самосознание низкого сословия побуждало массу идей. Среди них, наряду со всякого рода авантюрами, встречались и достаточно полезные, и перспективные, способные разрешить, как существующие, так и вновь возникающие проблемы. Вероятно, по этой причине не представлялось возможным договориться и объединиться в программе действий тем многочисленным оппозиционным по отношению к существующей власти политическим группировкам, называемым партиями, которые имели место в России. После Петербурга Покровскому всего-то один раз удалось увидеться с Феропонтом Стрелецким, который был направлен на строящийся участок Амурской железной дороги, восточнее того места, где находился Покровский. А встретились в том же Нерчинске, на расширенной коллегии управления. Поговорить по душам довелось лишь в перерыве совещания. Глубоко затягиваясь папиросой, Ферапонт тихонько клял большевиков, поглядывая по сторонам. Он признался, что сердце его рвется обратно в Петербург. Жарко яростно доказывал Алексею мысль, что рыба гниет с головы, и нет большей чести для истинно русского патриота, чем находиться там, где явно собираются грозовые политические тучи. По мнению Ферапонта, бурлящая волна революционной смуты есть не что иное, как подготовка к очередному, так называемому, дворцовому перевороту, коих столько уже было в истории государства российского. Не верилось Ферапонту, что такая масса населения могла быть увлечена одной лишь агитацией голодьбы, громкой, гордой, именующей себя словом «революционеры». Он приводил в пример декабристов, которые действительно представляли высшее сословие, высший класс. То же самое доказывал Стрелецкий своему приятелю, происходит и сейчас, только в открытой форме. Да, верхушку революционных борцов составляют образованные и материально обеспеченные люди, но в результате победы власть в России реально перейдет в руки плебеев, грубых и невежественных. Силу страха положат они в основу управления обществом, и этого допустить никак нельзя. А самое жуткое заключается в том, — продолжал снизив голос до шепота, — что после этакой вседержавной головомойки и для сегодняшних господ, и для сегодняшней черни завтрашним днем мало не покажется. «Но ты, друг мой, даешь», — не удержался в том пылком разговоре Покровский, пытаясь все-таки перевести разговор на другую тему, чтобы остепенить приятеля. Но тот оставался непреклонен в своих, как он сам подчеркнул, выстраданных воззрениях на жизнь российского общества, уже порядком задерганного, уставшего и, самое печальное, раздробленного всей этой революционно-пропагандистско-агитационной кутерьмой. «Учтите, господа хорошие», — говорил на последнем совещании совещаний Зиест, «Не сегодня-завтра нам на пятки начнет наступать служба тяги. Скоро пойдет пробное движение поездов на отдельных, отлаженных для грузоперевозок участках. Причем в обкатках пути будет участвовать весьма представительная комиссия. Проще говоря, так может быть. Сядет высокий начальник из департамента по строительству в пассажирский вагон и покатит по ресам. Где тряхнет, получай путейц по шее». Шутка, конечно, но момент весьма и весьма ответственный. Никто из присутствующих не догадывался, что за этим по шее таилось нечто серьезное. За этим стояла судьба каждого из здесь присутствующих. Каждый надеялся, что с окончанием строительства завершится его пребывание в этом диком крае, красивом, но пока диком. Вообще красота природы одно, а трескучие морозы зимой и палящий зной летом с паутами и комарами... Осенние и весенние распутятся, грязь, дурная пища, совсем-совсем другое. Привычка привычкой, но в глубине души большинства инженеров-путейцев мало представляло радости остаться навсегда на построенной магистрали. Возможно, будут другие трассы в других краях, потому что профессия для большинства здесь сидящих выбрана раз и навсегда. И потому само строительство новых стальных дорог удел любого, инженера-путейца, эксплуатация – дело другое, а прокладывание железнодорожных линий в условиях полнейшего бездорожья – основа основ развития железнодорожного транспорта. И всегда эта работа ведется в неведомых ранее местах, в новых условиях, которые подчинены тем людям, что там проживают, их быту, традициям, нравам, устоям, нравственным, культурным, религиозным. Наверное, Чтобы стать вовсе своим для здешнего края, надо и родиться здесь. Но большинство из тех, кто строил железную дорогу, люди приезжие. Они оставили далеко на западе своих близких, там, в родных краях, и находились мысленно в минуту сердечных переживаний по поводу невзгод и лишений, на которые было столь щедрым здешнее пребывание. Господа-путеводители российского железнодорожного транспорта, необычно обратился к собравшимся коллегам Зиест, Возможно, в моих словах кто-то узреет каламбурный оттенок. Тем не менее, именно вы ведете сегодня путь, чтобы замкнуть Амурской железной дорогой всю Транссибирскую магистраль. Надо воодушевиться надеждой на всеобщий успех, и тогда результат всецело искупит наши душевные и телесные страдания. Зиес сделал длинную паузу и продолжил, совсем неожиданно для всех присутствующих. «А теперь, господа...» Хочу представить вам нового начальника дистанции, подруцкого, Евгения Юрьевича, прибывшего к нам с западноамурского участка дороги. Зъезд указал рукой на инженера средних лет. Поднявшись с места, тот слегка кивнул и чуть улыбнулся. Взоры всех устремились на Бориса Васильевича. Тот, поняв всеобщий немой вопрос, объяснил, мне велено прибыть в Нерчинское управление для определения дальнейшего места службы. Среди участников совещания прошелестел то ли вдох, то ли выдох. Впрочем, и то, и другое означало явное сожаление по поводу предстоящего расставания с Зиэстом, к которому все давно привыкли, и который сам был очень привязан к своим подчиненным. Как говорится, столько соли вместе съели на начальном этапе строительства, и как еще будут складываться служебные отношения с новым руководителем. Это последнее производственное совещание Зеест лично провел до конца. Подростки продолжал оставаться все время в углу за маленьким столиком. Должно быть, он наблюдал и изучал обстановку, запоминая людей и вникая в суть вопросов и проблем, о которых шла речь. И всегда надо помнить, что в основу нашей работы положен принцип «строить хорошо и прочно», чтобы впоследствии только дополнять, но не переделывать, — давал последние наставления Борис Васильевич, заканчивая разговор в конце совещания. Одним из главных вопросов было обустройство быта железнодорожников. Сооружение жилья отставало от производственных объектов. Следовало увеличить темпы строительства жилых зданий, учитывая, что скоро дорога будет обслуживаться личным составом, согласно штатному расписанию. Для начальников участков пути и тяги проектировались квартиры казарменного типа, в среднем по 42 сажени на семью. Для мастеров – 28 квадратных сажен, Артельных, старост, по 18 квадратных саженей. Алексей возвращался в поселок строителей. Ехали молча. Митрофан уже знал о невеселых мыслях инженера, связанных с внезапным переводом Зиеста, и потому лишний раз не лез разговорами. Конь ходкой бежал по рыхлому снежку, который присыпал грунтовку, пробитую вдоль железнодорожной магистрали. За долгие месяцы, что Алексей находился в Забайкалье, он заметно изменился внешне. От летнего пекла и жгучих морозов потемнело лицо. Обветренная кожа, с темными оспинами от недавних обморожений, обтягивала ставшие плоскими скулы. Руки совсем отличались от тех с аккуратными розовыми ногтями, что были в пору студенчества в Петербурге. «Митрофан, а Митрофан?» — окликнул извозчика. «Тормозни, ноги совсем затекли», — попросил, освобождаясь от громадного овчинного тулупа, Которым был укрыт до подбородка, находясь полулежа в санях. Перевал открыт всем ветрам. Снег сильно осел, обкатанный февральскими ветрами наст выдерживал тяжесть человека. Медленно ступая собачьими унтами, Покровский прошел на край заснеженной полянки. С трех сторон окружают могучие сосны. Скрипевшие от ветра вершины уходили в синее бездонное небо. Впереди внизу готовая трасса железной дороги огромной змеевидной петлей пролегла насквозь глухой распадок огибая круглую сопочку густо заросшую хвойняком, и потому казавшуюся темно зеленым островком посередине белой безмолвной пустыни заснеженной таежной мари. если когда то край этот казался молодому инженеру покровскому угрюмым и диким каким то никчемным придатком земли совершенно недоступной для цивилизации то теперь это пока безлюдная местность в его понимании стало словно прихвачено железной нитью к тому внешнему миру, из которого оная цивилизация исходила, и которую вот эта самая железнодорожная магистраль несла дальше, к самому краю России, туда, где рождается Солнце. При сооружении речных железнодорожных мостов особенно велик был расход цемента. В основу возводимых опор, называемых быками, шел камень, Пустоты же заливались жидким раствором глины, смешанной с цементом, что позволяло добиться монолитности строения. Одно из непременных условий надежности сооружаемого моста — это крепкий, установленный на дне русла бык, способный выдержать и тяжесть всей конструкции, которая лежала на его исполенских плечах, и противостоять напору воды и льда. Мостостроители опирались на труды русского инженера и ученого, Николая Полоновича Белелюбского, внесшего громадный вклад в области строительной механики и мостостроения. Выпускник 1867 года Петербургского института путей сообщения. Через шесть лет он становится профессором. По его проектам в конце XIX века были построены в России крупные железнодорожные мосты. Именно Белелюбский, Разработал способ быстрой замены деревянных конструкций мостов металлическими без перерыва движения поездов. Долгое время ученый руководил лабораторией по испытанию строительных материалов, изучению механических свойств железобетона. В 1905-1908 годах профессором Белелюбским были разработаны и утверждены нормы и технические условия для железобетонных работ. Кроме того, Под его редакцией был выпущен курс строительной механики на русском языке. Этот труд, изданный в 1885 году, стал хорошим учебником для инженерного корпуса путейцев, как раз приступившим к разработкам проекта Транссибирской железнодорожной магистрали. Металлические фермы поставлялись Камско-Водкинским заводом, а также из Варшавы с заводов Рудского. Цементный завод был местный построенный в 1895 году на левом берегу реки Шилка, в четырех верстах от поселка Кукертайский Нерчинского уезда. Машины и все инструменты были выписаны из Германии. Производство велось так называемым «сухим способом». Обжиг цемента производился в патентованных печах «Дитша» на древесном угле. Производительность завода составляла 40 тысяч бочек в год. В каждой помещалось 10 пудов чистого цемента. Необходимый для производства известняк добывался в 12 верстах от завода, глина в 25 верстах, гипс завозился из-под Иркутска. На заводе работало много китайцев, устроивших на предприятии по линии железной дороги целые поселения из маленьких домиков в виде фанс. И механизмы, и все необходимые строительные материалы — Доставлялись по реке пароходами Надежда, Шилка, Амур, Лена, приписанными к товариществу Амурского пароходства. Все это разгружалось на пристани Часовинка, устроенной у скалистого берега Шилки.